Вредные привычки. Оружие массового поражения. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Только в нашей стране могла родиться эта шутка-прибаутка, отражающая основные черты русского характера — беспечность, удаль молодецкую, наплевательское отношение к собственному здоровью и пренебрежение здравым смыслом. В то время, когда во всем мире ширится движение за здоровый образ жизни — Принимаются государственные программы по борьбе со всеми видами наркомании. Мы с упорной настойчивостью продолжаем укорачивать свою жизнь. Мы задыхаемся в табачном дыму, радости горя топим в рюмке и дотошно подсчитываем, сколько наркоманов погибнет в следующем десятилетии. Из года в год растет количество мужчин, женщин и детей, систематически употребляющих алкогольные напитки. Приблизительные подсчеты дают ужасающий результат. Более половины трудоспособного населения подвержена этому массовому пороку, борьба с которым на государственном уровне ведется спустя рукава, и поэтому безрезультатна. Более того, отношение к пьяницам и алкоголикам в нашей стране не просто терпимое, но ипотечески трогательно заботливое. Попробуйте уволиться работой в опивоху как тут же найдутся сердобольные защитники, прикрывающие его прогулы и производственные огрехи, ссылаясь на необходимость гуманного отношения к людям. Курение и употребление алкогольных напитков называют вредными привычками, и такое невинное определение отражает благодушное отношение общества к самому настоящему злу, прочно укоренившемуся в нашей жизни и подрывающему здоровье всей нации. На самом деле, курение, алкоголизм, наркоманию следует отнести к оружию массового поражения, наряду с другими видами ОПМ. О наркомании среди пожилых людей говорить не приходится, потому что век наркомана короток, продолжительность жизни обычно не превышает 30 лет, 5-7 лет от начала приема наркотиков.